Глава 1 Громыхая баталом, Беляна вышла из протяжно скрипнувших ворот, присоединившись к деревенскому стаду. «Накось!» Поджав тонкие губы, тетка нелюбезно сунула в руки худой узелок с краюхой хлеба. «Ступай! Квасу не жди! Чай, воды в реке много, обхлебайся!» Легкий толчок в спину, и я выхожу вслед за коровой, работать за подпаска при старом пастухе Агафоне. «Дармоед!» — слышу края муха одновременно со стуком закрывшихся ворот. Ещё темно, но деревенское стадо идёт через село, роняя лепёшки. Коровы негромко мычат, спеша поприветствовать подружек. «Подгонять их не надо, они и сами спешат на пастбище. Напарник подпасок, Санька Чиж, зряшно щёлкает кнутом, важничая. Подумаешь? Я, может, тоже научусь». Он, дед Агафон, слепнись, коровьих спин кнутом сбивать может, шкура не коснувшись. Так что зряшно чеш хвастает. Был бы еще чем. «Зябка!» — роняет Санька, приблизившись. Длинное кнутовище свисает с плеча, была часть по земле. Серые глаза смотрят сонные из-под большого изломанного картуза, сдвинутого на затылок. И то, соглашаюсь с ним, но обхожу лепешки, на что Санька косится, но помалкивает. Он, как и я, полусирота, только бабка и осталась. бедуют но все равно, завидую иногда. Любит бабка кровиночку. А меня? Кормят, поят, но и лишнего не дадут. Свои детки роднее. Даже лаптей Грошовых жалеют, хотя в конце сентября по утрам здорово подмораживает. Ступать босыми ногами по пыльной проселочной дороге еще ничего, а как выйдешь на подмерзшую и неистую траву, так совсем зябко. Теплые коровьи лепешки позволят хоть ненадолго согреть ноги, а я обхожу вот. Чиж коситься на такую брезгливость, но привык уже. После болезни я здорово поменялся. Шутка ли, даже имя свое забыл. Ну так соборовать успели, никто уж не надеялся. Хотя и не нужен я никому, чтобы надеяться. Ничего, оклемался. Жив зато. Хожу на своих двоих. По хозяйству уже помогаю. Тетка, правда, ругается дармоедом. Но кормит все-таки, хотя и паршиво. Летом еще ничего. Миска каши с утра, кус хлеба с квасом или обратно к обеду. Да, жиденькая похлебка с парочкой вареных картофелин к ужину. Да и то не каждый день. Сегодня вон даже обратно пожалела. Ничего, летом жить можно. Да и сейчас еще ничего. Лес и речка рядом. То орехов горсть, то травы какие. То уклейка с ракушками в костре запечь. Не Несытно. Какая сытость с ракушек, хорогозы и грибов. Ну и не голодую. Но ту потёплышку. А что будет зимой, не знаю. Урожай этим летом скудноват, да и землицев тётки на семье мало. С голоду не помрут, но то они не помрут. А я вот к весне и того отойти могу. Слабоват я ещё после болезни. Не оправился толком. И сейчас-то кормят последнего, да тем, что осталось. Что к концу зимы будет, дома тяжко. Не ласковая она, тётка-то. Да и что сказать. Чай не родная, троюродная. Но с матерью моей они с сопливого возраста ещё рассорились. Аж в драчку. Потом, когда мать уж померла, общество тётки наказало взять меня к себе. Ближе родни не нашли. Взяла. Что же не взять? Скарб за мной немного числилась, но был. Козы, овцы, мерин старый. Изба опять же. Старая, но была. На дрова раскатали. Теперь вовсе никакой нет. Чиж говорит, что как мерин наш касатик помер два года назад, так сразу дармоедом я у тетки и стал. Хотя и до того не в почете был. Известное дело, кого этим удивишь? А как память после болезни потерял, так совсем плохо стало. Старики говорят, дерзкий я стал. Ладно бы ухи мне накрутить, да объяснить, что я не так сделал. Нет. Они сперва ухи накрутят, а потом к тетке. Та еще добавляет. А за что? Памяти-то нет. Я не понимаю, что не так делают-то. Элона, дерзкий. Санька вот тоже косится, что в наземе коровью многие не греет. Вроде как гордый чересчур. Но то Санька дружок мой единственный. И я у него один дружок. Держимся друг дружку. Судьбинушки у нас похожие. Если рассоримся, совсем кислы станет. И так-то. То старики ухи крутят, не пойми за что. То мальчишки деревенские отлупить норовят. Заступить-то за нас некому. Что же не отлупить-то? Ну чё, поинтересовался Чиж, когда мы подошли к пастбищу. Я костерок разведу. А и давай. Где то тагофон? Егорка пока вдоль реки побродит. Отмашка старческой рукой, и мы занялись делами, поглядывая краем глаза в сторону коров. Санька реки боится крепко. Топили его как-то парни деревенские, шутка ради. Им хахоньки, пьяненьким-то, а он чуть не потоп. Плавать вроде как учили, несколько раз на глубину сбрасывали. Только выберется, эу, назад. Потом года два было, как шутить начнут снова, что в реку скинут, так сразу штаны мочил со страху. Сейчас не ссыться, но воды большой боится пока покамест. Бабка его иная говорит, годика через два-три совсем отойдет. Начало светать, от солнышка сразу потеплело. Трава оттаяла, а вода у берега маленько прогрелась. Зябко, но жратненьке хочется больше. Куском хлеба наешься разы. Вот приходится то корневище рогоза с ракушками печь, то ловушки на рыбу ставить. Деревенские брезгуют ракушками-то. Только в голодные годы и едят. А у нас с Чижовым все годы есть голодные. Э, вон, тощие мы какие. И это летом. Что зимой-то? Да живу, если до весны, так вовсе блинкой стану, на ветру шатающийся Получасом позже, отогреваясь у костра, в котором запекался рогоз, ракушки и несколько попавшихся под руку раков, слушал байки потянувшегося к костру пастуха. Тоже сирота ведь. Хоть и взрослые, отношения немногим лучше, чем к нам. Ухи, понятное дело, не накрутят, а в остальном чуть лучше, чем к собаке. О чем думаешь? Пихнул меня в бок Санька, жуя печеное краневище. Как зиму пережить? Это да, посочувствовал он. Тетка у тебя... Да и урожай этим годом хреновый. Я с бабкой говорил, но сам знаешь. Он виновато пожал плечами. Да и что тут говорить. На себя да на Саньку еды на зиму бабка еще заготовит. Даром, что дряхлая. А на меня уже шиш. Хоть и дружок единственный. Сами впроголодь. Даром, что бабка травничает немного. Кусочничать, похоже, зимой придется. «Куды! Куды!» Заорал внезапно дед, щелкая кнутом. «А ну, вернулась! Стерть такая!» Одна из коров, взбрыкнув ногами, нехотя вернулась назад, покинув место с травой, от которой молоко начинало горчить. «Стал быть, Глеста его ней», — заключил Агафон, озабоченно теребя седую жидкую бороденку. «Протравить утробу хочет». Эх, эх, эх «Сказать над Марьей, стал быть. Травок ей заварить. А пока пьет горечь такую, так и не напьешься молочка, стал быть». Опять ругаться начнёт пустая баба. Будто я сам эту дурную скотину, куда не попадя, загоняю. Глядя на Агафона, я будто предвижу собственную судьбу. Проживу у Коли несколько лет, переживу зимы, так и сменю его на посту деревенского пастуха. Неуважаемое ремеслов Костромской губернии. Одеваться-то и некуда. Отделиться от тётки смогу лет в пятнадцать. Но толку-то. Дома нет, скарба нет, даже переночевать негде, только у нее, у тётки. Ну или как агафон, по теплышку по сараем, где придется, а зимой у хозяев. Всегда разных, по жребию, чуть ли не в сенях ночует, да есть едва ли не с собакой. Судьбинушка. Во рту стало кисло, и на глаза сами собой навернулись слезы но посыпавшийся серого неба дождик скрыл их. Накинув на голову полетенные из рогож старые кули, распущенные по с одной стороны, зябко бродим по пастбищу. Агафон, кряхтя, собирает у краешка леса по кустам травы да попадающиеся изредка грибы. Мне не доверяет это дело, боится. Я, когда из беспамятства вышел, да к Агафону приставили, так чуть не все подряд собирал дожрал. А не как все люди. И как только выжил. И сейчас собираю, но уже украдкой. А то на меня и без того косятся А чего? Сам не понимаю иногда чего. Кажется иногда, что внутрях сидит какой-то более взрослый и умный. Он-то и подсказывает. Как с грибами. Я о том помалкиваю. А то и вовсе в нечистики запишут. Даже на исповеди помалкиваю. В полудню распогодилось и совсем захорошело. С некоторой опаской ждал появления Федула с компанией. Но, наверное, они нашли себе более интересные занятия. Ну, или, что вернее, родители им нашли. По такой погоде, если по хозяйству заняться нечем, так хоть грибов из леса принести можно. Пощупав ногой воду, приятно порадовался. На мелководье она совсем теплая. Можно будет и поглубже зайти. А может... Понырять? Сань, давай-ка костер разводи, командуя приятелем, раздеваясь, а я поныряю за ракушками. Агась. Обрадованный чиш побежал к лесу за сушняком, а я начал нырять в холодной воде, выкидывая перловиц на берег. Ах, выскочив ненадолго на берег, пляшу голышом, пытаясь согреться. Давай костру. не мотаю головой. Сейчас еще поныряю. «Богато», — одобрил Агафон собранную у костра кучу раковин, присаживаясь на брёнышко. «Не простынь, «Нормально. Сейчас отойду». Отогревшись голышом у высокого костра, натягиваю пахнущую дымом одежку «Тепло. Ракушку понапечём. Где-то Агафон грибов он притащил. Жить можно». «Я попервой тётки таскал. То грибы, то рыбёшку» и раков. А потом шалишь. Неласковая она, тётка-то. Взять-то возьмёт, но губы куриной гуской сложит и язвит потом, что я на пастбище черти чем занимаюсь. Ладно бы язвила только. Привык уже. Так она ложку каши лишней не положит. Ну и всё. Сам ем. Что наловил и надёргал, всё съедаю. Хоть даже пузо потом болит. А не влезает, так лучше Саньке отдам. Для бабки. Летом, значит, я ей гостинцы передаю. И, значит, зимой незазорно будет столоваться иногда. Я так мыслю. К вечеру снова похолодало. Как бы не сильнее, чем поутру. Чуть-то слишком холодно. Зябко кутаясь в многократно чиненный армяк, не по росту, обронил Санька. Я чай, а зимы померзнут. Угу. Отозвался я, настроение еще больше упало. Холода встали рано, а старики, как один, пророчат нехорошую зиму. «Пошли, мальцы!» — оборонил дед Агафон, поглядывая на небо. «Закат скоро!» Коровы, чувствуя приближение вечерней дойки и, предвкушая возвращение в родной хлеб, где их ждет теплая болтушка, заспешили. Тетка встречала беляну в ворот, ласково погладив корову по голове. На мгновение я позавидовал животине. И тут же стало смешно. Опять пришли те неправильные мысли. Будто в моей голове сидит кто-то взрослый, вроде прошедшего русскую турецкую дядьки Алихана. Мне тетка ничего не сказала, только взглядом ожгла. Помывшись перед рукамоником в синях, зашел в дверь, перекрестившись на икону в красном углу. Тот внутри ворохнулся как-то, ехидно, но промолчал. На вот! Аксинья, рябая и широколицая, старшая из теткиных детей, со стуком поставила передо мной миску с похлебкой. Следом за матерью относится она ко мне скверно. Благо дядька Иван Карпыч почти не замечает меня. Не лезть только под руку, да и все. К похлебке прилагался куст изрядно заветренного хлеба и печеная репка из прошлого еще урожая, сильно подвятшая и невкусная. Дармоед. Отмолчался, хотя раньше не преминул бы высказаться. Дармоед. Ха. А косатик? А платье на ней из материных тканей. А дармоед я. Неспешно поев, не стал задерживаться в доме. Здесь мне не рады, а переночевать можно и на сеновале, пока тепло. Пробормотав заученную, неискреннюю молитву, встал. Я на сеновал. Иди, фыркнула Аксинья. Не задерживайся. Отмалчиваюсь. Меня ждут сны. Странные сны, где я гуляю по невиданным огроменным городам, глядя на диво дивные. Арапы чернокожие, бабы в сраных одежках. И я, уже взрослый. Спать.